Выйдя из кино, он задержался в бильярдной, где в это время разыгрывалась лотерея. Стояла духота, из радиоприемника звучала какая-то визгливая музыка. Выпив бутылку минералки, алькальт отправился спать. Он безвятежно шел берегом реки, чувствуя в темноте ее спокойное сильное течение, прислушиваясь к курчанию воды в глубинах, И вдыхая терпкий запах, сравнимый, пожалуй, лишь с запахом крупного зверя, у дверей в спальню он отпрянул и выхватил револьвер из-кабуры. Выходите на свет, сказал он напряжённым голосом. Или я сейчас вас продырявлю. Из темноты раздался мелодичный голос: Не нервничай, лейтенант. Он так и держал револьвер на взводе, пока человек не вышел на свет. Это была Кассандра. "Твоя жизнь висела на волоске", сказал Алькальт. Он пригласил её в спальню. Довольно долго Кассандра говорила, перескакивая с одной темы на другую. Она села в гамак и не переставая говорить, сбросила с ног туфли. и теперь с некоторой долей безмятежности рассматривала ногти на ногах, окрашенные в ярко-красный цвет. Обмахиваясь фуражкой, Аль-Кальт сидел напротив нее и, соблюдая правила вежливости, поддерживал разговор. Он снова закурил. Когда пробило двенадцать, Кассандра растянулась в гамаке кверху лицом, И Протинов к нему, увитую позвякивающими браслетами руку, ущипнула его за нос. Уже поздно, сказала она тушись в свет. Алькальт улыбнулся. Я тебя звал не для этого, сказал он. Она не поняла. Умеешь гадать, спросил Алькальт. Кассандра снова села. Конечно, сказала она, и потом, поняв на деле туфли Но я не захватила с собой колоду, сказала она. На Бога надейся, а сам не плашай, с улыбкой сказал Алькальт. С одного чемодана он вынул потёртую колоду карт. Кассандра внимательно и серьёзно посмотрела все карты с обеих сторон. "У меня колода лучше", сказала она. Но как бы то ни было, Важно, что выпадет. Алькальт оттащил столик и уселся на него. Кассандра вынула одну карту. Любовь или дела, спросила она. Алькальт вытер вспотевшие руки. Дела, сказал он.